Глава 41. Имаджен. Я сильно кашляю и пытаюсь вытолкнуть себя вверх. Мои лёгкие горят, и я борюсь, чтобы ухватить ртом немного свежего воздуха. Но я тону в стоячей грязной воде. Водоросли пытаются забраться мне в глотку, оборачиваются вокруг горла и тянут меня вниз. Я не могу открыть глаза — Они набиты густой липкой коричневой грязью. Я отчаянно тру пальцами лицо, чтобы избавиться от нее. Но каждый раз, когда я стираю слой грязи, новая порция занимает его место. Я чувствую, как остатки воздуха вылетают из моих губ, и в это мгновение понимаю — это конец, я умираю. Мое тело сражается, используя последние крупицы силы, и тут я слышу голос — Тот самый голос, который хотел заманить меня в гущу леса. Голос маленькой девочки. «Мне только требовалась помощь», — нараспев произносит голос, и я уже не понимаю, девочка это или мальчик. Тот самый мальчик. «Мне просто требовалась чья-то помощь». «Имоджен!» Сильные руки хватают меня за плечи и крепко сжимают. Я снова кашляю. Мои пальцы протягиваются к рукам, которые держат меня. Я хватаюсь за них, чтобы меня не затянуло вниз в мерзкие глубины неиспользуемого канала. Только я больше не мокрая. Мои глаза не залеплены грязью. Легкие все еще горят, но они не наполнены водой, они наполнены воздухом, свежим воздухом. Имажен, ты меня слышишь? Я открываю глаза, Затем снова резко закрываю, когда яркий белый свет ударяет по сетчатке. Я прячу голову на груди у Дэна и позволяю ему нежно меня укачивать, пока пульсирование за глазами не смягчается, а дыхание не замедляется. Через несколько минут говорит другой голос, на этот раз женский. «Имоджин, меня зовут доктор Хардинг. Вы меня слышите? Вы можете открыть глаза, имоджин?»